Как долго необходимо работать над одним желанием? Бывают желания, которые довольно отсрочены от нас по времени. Например, переезд в другую страну часто сопровождается необходимостью оформлять массу документов, продавать и покупать недвижимость. Это занимает не один и не два месяца чисто физически. Над таким желанием можно тщательно поработать три месяца – а затем отпустить его. Вы уже создали матрицу желания, и ей необходимо просто оформиться в материальном виде. Эйдес или мыслеформа уже и так достаточно уплотнилась за три месяца непрерывной работы и никуда от вас не денется. В информационном пространстве есть версии, что матрица желания формируется за один месяц. Я этого не отрицаю. Если желание не слишком энергоемко для вас, вполне может хватить и месяца. Но при работе с упрямыми желаниями, которые ни в какую не хотят сбываться, работайте не менее трех месяцев. Почему я настаиваю на триместрах? Три месяца – это такой срок, за который вы в любом случае получите хотя бы частичный, но уже результат. С точки зрения метафизики у нас есть принцип сезонности. Каждый сезон длится три месяца. Это достаточное время для того, чтобы существенно продвинуться к своей цели и не растерять фокус. Просто выберите тему сезона, которая для вас резонирует с наступающим сезоном, и приступайте к работе. Конечно, если на дворе середины сезона, не надо откладывать работу с целью на полтора или два месяца. Просто распланируйте для себя сезонное планирование на будущий год, если вам эта тема понравилась. Например, весна у нас ассоциируется с активным ростом и стихией дерева. В этот период идеально заниматься своей красотой и здоровьем, учиться новому. Лето ⁇ период огня, а значит в этот период хорошо прокачивать свою популярность, личный бренд. Осень ⁇ период металла. Тут уместно строить системы, брать цели, требующие силы воли, особенно хорошо планировать все, Связанные с карьерой. А вот зима – период воды. Она благоприятствует работе над своим внутренним миром, например, проработкам с психологом или изучению чего-либо. Стихии Земли приходят в каждый сезон по одному месяцу, поэтому дела стихии Земли – это накопление богатства, работы с недвижимостью, актуальны в любую погоду. Для них особых сезонов подбирать не следует. Сколько желаний можно материализовывать одновременно? Это самый популярный вопрос моих подписчиков. Нам хочется всего, сразу и еще вчера. Но раз этого всего и сразу до сих пор не случилось, значит, вашей энергетики и фокусировки не хватает на то, чтобы притянуть их. Не распыляйтесь и всегда работайте только над одним желанием за раз.